Глава 10. Столовая примыкала к зданию главного корпуса, где размещалось руководство и деканаты факультетов, а также библиотека и громадные аудитории, рассчитанные на пять сотен человек. Поначалу академию образовали на основе крепости старой постройки, поэтому центральная башня выделялась массивностью и гигантскими размерами помещений. Постепенно к ней пристраивались отдельные строения, связанные крытыми галереями и переходами. Так, помимо главной и нашей артефакторской башни. Отдельным зданием мог похвастаться только боевой факультет. Под одной крышей с лекарями разместился факультет Зельеваров. Их общежитие пришлось вынести за пределы башни, а учебные кабинеты и лаборатории, лазареты и операционные и даже собственный морг занимали само здание от первого до последнего этажа. Прежде в лекарской ютились еще и алхимики. Но после одного неудачного эксперимента их выселили на пару с артефакторами которые не ужились вместе с боевым факультетом. Место между башнями и укрепленными стенами Академии занимали спортивные площадки, полигоны и теплицы, где преподавателями и адептами выращивались травы для зелий. Внутренний двор пестрел мощеными дорожками, цветочными клумбами, лавочками для отдыха и беседками, увитыми декоративными растениями. Собственная оранжерея имелась у алхимиков. Но туда допускались лишь избранные адепты потому что травки там зачастую росли опасные, требующие специфического обращения. Знакомство с молодыми зельгами состоялось удачное, и, можно сказать, завязались дружеские отношения. Парни наперебой рассказывали о жизни в подгорных городах, а я поддакивала и задавала наводящие вопросы, не акцентируя внимания, откуда приехала. После столовой всей компании направились в библиотеку где мне выдали стопку книга за заодно и письменные принадлежности вместе с сумкой для занятий. Собственно, я бы сама донесла книги, запихнув их в тайник, но почему бы не позволить парням помочь девушке, если они сами этого желают. Уверенно, Наурчик и Лайерт поступили бы схожим образом, а вот моя волшебная сумка под униформу никак не помещалась, так что местная замена очень даже пригодилась для маскировки. Я попросту вложила одну сумку в другую и перекинула через плечо. Завершив дела с обустройством, я отправилась в город, чтобы увидеться со Слайртом и узнать, как обстоят дела с поиском жилья. Уже завтра постоялые дворы и арендованные дома опустеют. В академии начнутся занятия, а родители и сопровождающие отправятся обратно с многочисленными караванами. Дежурные на воротах предупредили, что вернуться в академию я должна до 10 вечера, иначе ночевать придется в городе. А уже с завтрашнего дня выход ограничит чтобы у адептов не возникло соблазнов прогуливать занятия. Приняв информацию к сведению, я устремилась к покрытому переходу к центральной площади и на выходе сразу свернула к кафетериям, где договорилась о встрече с братом. Мне показалось странным, что у стены толпились подозрительные личности. Пусть даже одеты они в униформу городской стражи, отчасти из них одарённые. Но больше из-за того, что вместе с ними крутились белобрысые эльфиры, В экипировке, которую носил воин, сопровождавший спасенного вчера благородного Остроухова. Поверх униформы я надела легкие плащи и накинула капюшон, чтобы в глаза не бросался цвет волос и острые ушки. Темный фиолетовый цвет одежды говорил знающим людям, на каком факультете я обучаюсь. И всё же из этой толпы отделились двое и отправились следом. Общаться со стражами я не горела желанием, поэтому юркнула в торговые ряды и растворилась в толпе. Первый же подвернувшийся на пути лавки я приобрела еще один плач, на этот раз графитовый. А ученический свернула и спрятала в сумку, после чего вернулась на улочку с кафетериями, где я обнаружила Лаэрта. Лаиса, наконец-то. Думал уже не придешь или тебя задержала стража. Подался навстречу брат, стискивая в объятиях. А что случилось-то? Видела я странных типов, которые пытались меня выследить. Но я от них благополучно ушла. А ты не знаешь? Уставился изумленно парень. Весь город бурлит, обсуждая нападение на нового преподавателя Академии, Тана Тайлоса Еровин. «И что, народ говорит?» «Много чего», — фыркнул братец. «Такого, что даже в помине не было. Кстати, наш спасенный Эльфир уже оклемался, и завтра приступит к непосредственным обязанностям. Так что ты поосторожнее там». «Ну, если остроухи поправился, чего же по городу стражи рыскают?» «Мы же вроде наемников того, уничтожили?» Шёпотом поинтересовалась я. Уничтожили, да не всех. Парень вздохнул. Наши эльфиры не сразу очухались и связно рассказали, что произошло. Когда же в тупик ренулась стража, то никого там не обнаружила. Кто-то убрал трупы. «Зачем?» — ахнула я. «По мне откуда знать?» «Думаю, нам следует помалкивать, чтобы дружки тех наемников на нас не вышли». Они, конечно, сами об этом пожалеют сильно, но лучше не рисковать». Проявил разумную осторожность Лаэрт. «В этом-то прав», — покивала я. «Как считаешь, Эльфира нас запомнили? Узнают при встрече». «Не исключено. Если помнишь, что он когда только появился. Нас хорошо разглядел. Недаром же магический свет активировал». «Ну, плохого мы ничего не сделали», — принялась рассуждать вслух. Вроде как жизнь спасли в ответ на то, что помог нам. Значит, ничего друг другу не должны. Так что даже если столкнемся, катастрофы не случится. А вот если за Таном следят подельники тех наемников, и через него на нас выйдут, то это уже сложнее. Ладно, разберусь как-нибудь. Ты лучше скажи, как продвигаются поиски жилья. Нормально продвигаются. Присмотрел я тут один вариант, но больно дорого просят. Поморщился. А у тебя как дела? Обустроилась на новом месте. «Угу, представляешь, прихожу утром к коменданту, а он руками разводит. Не осталось свободных комнат». Поделилась наболевшим. А она положена, как ни крути. Вот он и выделил целый чердак в личное пользование. Думаю, этот вариант даже лучше комната, где рядом постоянно кто-то ошивается. Вход у меня отдельный, специально не проверяла, но попробую разведать пути отхода на экстренный случай. Окна на крышу выходят, а остроконечный потолок с балками, перекрытие башню танксура напоминает. Еще я с зельгами познакомилась с первого курса артефакторики. Вроде неплохие парни. Форму получила, как видишь. «Вижу», — кивнул парень. «Тебе идет фиолетовый». «Угу. А что за подходящий вариант?» «Да небольшой особнячок в два этажа и участок земли, обнесённый забором. Расположен в конце Ясеневой улицы». А сразу за ним начинается городская стена. Там раньше начальник стражи с семьей жил. Но погиб в прошлом году при нападении тварей. Семья переезжать собралась в безопасные земли. Вот и продает дом. Цену уже задрали, потому что в доме защита магическая установлена. Стены и заборы из камня сложены, которым магию не пропускают. Видно, дом еще в те времена построен, когда возводили вокруг города укрепления. И сколько же просят? 20 тысяч. Озвучил сумму со вздохом. Да уж, кусается цена. А золота после оплаты учебы не осталось. Так, на мелкие расходы только. Дорогими трофеями светить в местных лавках опасно. Слушай, может, владельцы согласились бы взять товаром? Не интересовался расценками у местных перекупщиков? Цены чуть выше, чем в Армалухе, но в Атароне главным потребителем трофеев является Академия. Ректор напрямую договорился с охотниками о поставках и не переплачивает посредникам. И рентал рядом, зверя всем хватает. Но ты поговори с хозяевами. Товар-то эксклюзивный, за которые в безопасных землях они вдвое большую сумму выручат. И довести его в сохранности будет проще, потому как много места не займет. Обсудив детали, мы условились о времени встречи, если вдруг стражи не угомонятся. Предупредила брата, что с выходом в город адептов могут ограничить. Меня это не остановит, конечно, но вот связь хотелось бы держать постоянную. Договорились, что брат подошлет мальчишек, которые передадут записку через дежурных на воротах. Из кафетерии мы направились в торговые ряды. Мне требовались вещи, чтобы обставить комнату и обеспечить нормальные условия. Та же магическая плитка, на которой я могла бы сварить зелье при необходимости, Или приготовить себе ужин, если вдруг опоздаю в столовую. Я не исключала такой вариант, что придется избегать места возможных встреч с эльфирами. Мало мне верю на и семейки Кентара, так еще и блондин добавился в список опасных личностей. Брату я выдала части редких тварей на продажу. Наименее ценные трофеи мы уже реализовали. А на охоту из-за сезона дождей не отправишься. Слишком велик риск наткнуться на таких монстров, которых никогда не встречала. В академию я возвращалась, минуя дежурный пост на воротах. Если бы там не маячили те странные личности, может, и рискнула бы пройти. А так? Взобралась по отвесной стене, благо имелись плохо освещенные участки, играючи прошлась мимо караульных постов, составленных из адептов старших курсов, и спустилась на территорию в безлюдном месте. Там же переоделась, накинув поверх униформы фиолетовый плащ, и направилась к башне. Поужинала я в городе так, что голодная не была а уже в комнате выложила принесённые из города покупки. Сбегала в душевую на преподавательском этаже и легла спать. Проснулась по привычке на рассвете, умылась и привела себя в порядок, заодно набрала воды в новенький чайник и поставила его греться на плитку. До торжественной линейки, открывающей новый учебный год, оставалось еще два с половиной часа. Почему бы не потренироваться? Переодевшись в костюм для занятий спортом, который состоял из свободных брюк и туники, Я прихватила с собой меч и метательные кинжалы. Волосы туго заплела в косы и скрепила улиткой на затылке. Поверх намотала тюрбан, который часто использовали наемники в походах. Лицо закрыло специальной маской, предназначенной для ночных вылазок. В таком виде меня никто не узнает. Бесшумно покинув башню, направилась на полигон, приписанный артефактором. Сомневаюсь, что в такую рань кто-то будет проводить опасные эксперименты. Так что никому, надеюсь, не помешаю. Пропуском на полигон послужил жетон адептки, который приложила к специальной выемке на входе. Площадка представляла собой просторное помещение, закрытое по периметру магическим куполом, с утрамбованным земляным покрытием, беговой дорожкой по краю и ростовыми мишенями в дальней части. Начала я с бега, назначив себе 20 кругов. Потом выполнила традиционный разминочный комплекс, а напоследок оставила отработку связок мечного боя. До начала торжественной линейки я успела еще раз в душевую сбегать и переодеться в парадную униформу с белоснежной блузкой, узкими брючками, поверх которых надевалась юбка и длинным камзолом, закрывающим бедра. На лацкан прикрепила новенький жетон, набулась в лакированные сапожки, а на руки натянула белоснежные перчатки. Сумку с пищами, принадлежностями и отделением, где хранился пространственный артефакт с тайником. Перекинула через плечо. Не хватало только зеркала, чтобы проверить, не упустила ли какой-нибудь мелочи. Спустившись в общий холл, я присоединилась к толпе адептов, с горящими глазами, ожидающих начала новой жизни. «Таурелия, привет!» — настигла меня четвёрка зельгов. «Куда вчера пропала? Мы заходили к тебе, чтобы вместе поужинать». Стучались долго, но никто не открыл. «Привет», — улыбнулась парням. Я в город ходила, чтобы докупить необходимые вещи. Вернулась поздно и поужинала в таверне. «Уф», — с облегчением выдохнул Энтин. «А то мы уж было подумали, что обидели тебя чем-то». «Вовсе нет. Случайно не в курсе, чего мы здесь стоим, когда построение объявлено на площадке перед главной башней. Так нас кураторы сейчас разобьют на группы и как малышей и строим поведут на плац». — хмыкнул Мирин. — Смотри, — указал взглядом. — Наверное, там уже алхимики из твоей группы собрались. — О! — обернувшись, заметила девушек и парней, столпившихся вокруг зельга второкурсника. — Пожалуй, я пойду. Послушаю, чего умного скажут. Увидимся еще. Я попрощалась с ребятами и направилась к группе молодых людей в темно фиолетовых костюмах. Униформа артефакторов была на порядок светлее, несложно отличить. «Полагаю, наша пропажа пожаловала?» С недовольством встретила меня незнакомая остроухая девица. турелия Вилен», — уточнил второкурсник и, получив утвердительный ответ, продолжил. «Где вы ходите? Из-за вас опаздываем на построение». «Простите, не знаю, как вас там». Я спустилась в холл ровно к назначенному часу и более десяти минут находилась в этом помещении. Никакой дополнительной информации об общем сборе я не получала поэтому ваши претензии считаю необоснованными». «Тобин Вальдар, адепт второго курса факультета артефактурики и алхимии», представился парень, гордо тряхнув головой. «Накануне вечером я делал объявление и просил передать отсутствующим, чтобы не опаздывали. тана Луинсель, кажется, я вам поручил ответственное задание», обратился к недовольной жизнью остроухой девчонки. «Мне никто и ничего не передавал», я пожала плечами. «Может, потому что кто-то не ночевал в академии?» — выдала девица язвительным тоном. «Или потому что у безродной пустышки не хватило денег на комнату, раз ее поселили на чердаке?» «Или же потому что одна высокородная зазнайка не посчитала необходимым выполнить просьбу куратора?» — парировала я. «Довольно», — присек Соро Тобин. «Я понял ситуацию и впредь попрошу не нарушать правила и не опускаться до оскорблений». Идемте, а то мы действительно опоздаем». Девица возмущенно фыркнула, окатив меня волной презрения, и в первых рядах отправилась вслед за Зельгом. Собственно, до этой избалованной девчонки мне не было никакого дела. Я пристроилась в хвосте группы, где плелись адепты из простолюдинов, рассчитывая, что меня среди этой толпы не узнают. Ну а выскочки пусть лезут вперед. Связываться с остроухими курицами себе дороже. Любая проиграет мне в прямом столкновении, поэтому глупо что-то доказывать им с пену урта. рта. На площадке перед центральной башней уже выстроились десятки адептов, разделившись по курсам и факультетам. Задние ряды забрались на небольшие помосты, которых еще вчера не было. Нам же отвели места спереди, поближе к кафедре, на которой в полном составе собрались преподаватели во главе с ректором. Повезло, что в нашей группе полно низкорослых зельгов, которых и выставили вперёд. Я оказалась в пятом ряду, прямо за противной эльферкой, которая нарушно выпрямилась и расправила плечи, чтобы загородить обзор. Мне же лучше, что закрыло собой от любопытных взглядов. Тем более небо хмурило и накрапывал дождик так, что, с официальной частью, надеюсь, затягивать не будут. Ректор Академии Тан Хелкариторан поздравил адептов с началом учебного года, рассказал, какое нас ожидает великое будущее, и поименно представил деканов и преподавателей. Среди них я увидела знакомого декана факультета артефакторов — Тана Ханга Тинтара. Заодно осознала, что свидетелями беседы с ректором стали деканы других факультетов, и теперь мою историю знают все, кому не лень. Вроде бы ничего смертельного, но осадок остался. Наш знакомый с блондинистой шевелю расщеголял в валой форме, означающей принадлежность к боевому факультету. Я заметила, как пристально остроухий вглядывался в ряды адептов, Будто высматривал кого-то. В те моменты, когда взгляд эльфира скользил по адептам с факультета артефакторов, я только радовалась, что благородная зазнайка прикрывала меня собой. Разумеется, гордостью академии считался боевой факультет. Девчонок там было наперечет, зато парни один другого лучшие и родовитие. Принц стоял в третьем ряду в черном камзоле, расшитом серебром, чем сразу выделялся из толпы. Он взирал на окружающих с легкой надменностью. Даже его короткая прическа бросала вызов окружающим. Ведь длинные волосы — признак аристократизма и гордости большинства эльферов. Красноволосых, кстати, на боевом училось десятка два. Но вот таким ярким оттенком волос природа наделила только кентар. У остальных представителей Ниньясирам сером преобладал рыжий цветы и темно русый На их фоне заметно выделялись северяне, сплошь блондином с оттенками волос от пепельного до кипенно-белого. Этот цветник разбавляли изиаранцем, жгучие брюнеты со светлой кожей и светлыми глазами. Между тем ректор завел речь о турнире Пяти Королевств, древнем обычае, сохранившемся со времен Кровавой битвы. В прежние времена, когда Эливера представляла собой плодородный зеленый край, опять пять составляли единую империю, правил ею самый сильный и умелый маг из аристократического рода. Победивший четырех первых воинов других королевств. Или Вера давно исчезла с лицами Рельсинда. Красивейшие города превратились в руины, а вечный зеленый лес поглотили гиблые земли, обитатели которых переродились в кровожадных тварей. Однако сам обычай остался. И пусть в нем участвовали представители лишь четырех стран каждый раз в поединках сталкивались сильнейшие бойцы, защищая честь родного королевства. Из Эльфирской академии магии вышло немало победителей турниров, поэтому ректор считал своим долгом продолжить славную традицию и воспитать новое поколение могучих воинов. Теперь появление наследника из Езиарана не выглядело бессмысленным жестом. У принца в распоряжении были умнейшие учителя и наставники, так что необходимость в получении дополнительных знаний я не видела. Зато теперь становится понятным выбор факультета и факт зачисления сразу на второй курс. Преподаватели боевых искусств, победители прошлых состязаний будут натаскивать талантливую молодежь на победу. Даже прибытие Таной Яровина, призера последних игр, и само покушение на Эльфира приобретало иной смысл. В турнирном зале Академии в конце учебного года состоится предварительный отбор участников, которые отправятся на турнир Пяти Королевств.